Прошло немало дней. Экзарх Лонгин и его старый советник Нарцисс по обыкновению играли в шахматы. Лонгин двинул вперед ладью. Это была крепостная башня, искусно выточенная из черного дерева. И спросил. «Как там эта женщина, Вразамунда?» Нарцисс задумался, потом переставил пешку, пехотинца, вооруженного коротким мечом. выдвинув ее из общего ряда, и, наконец, заговорил. «Опрометчивый ход, ваша милость, весьма опрометчивый. Вы оставили короля без защиты. А король — важнейшая фигура, и при том очень уязвимая. Обратите внимание на этот фланг. Мои пешки наступают сомкнутым строем, и скоро вашему королю придется туго. Лангобарды угрожают нам и отсюда». С севером, из Триульского герцогства, из юга, из Беневента. В таком положении вашему королю долго не продержаться, если у него нет надежной поддержки. Ты говоришь о шахматах или о политике? Разве их можно разделить, ваша милость? Политика — это шахматы, но хороший шахматист всегда в большой степени политик. Но ты так и не ответил на мой вопрос о Розамунде. — Разве я не ответил? — В отличие от короля, королева — сильная и опасная фигура. Ваша супруга, госпожа Ксения, недавно скончалась. Скоро завершится приличествующий срок траура, и вам надлежит подумать о новой супруге. — Не рано ли? — Я повторяю. — Король. Оставшийся без поддержки очень уязвим. Взгляните сюда. Этот слон может нанести сокрушительный удар. Госпожа Розамунда — дочь короля гипидов. Это племя побеждено лангобардами, но многие гипиды влились в армию победителей, и Розамунда для них — законная королева. Соответственно, ее муж — Сможет влиять через нее на политику Лангобардов. Кроме того, как вам известно, Разамунда привезла из Вероны немало золота, а ваша казна истощена. И, наконец, но это, возможно, самое главное, не забывайте, ваша милость, что Базилевс не очень доволен нашими обстоятельствами и намеревается заменить вас на посту экзарха. Однако. Если обстоятельства изменятся в вашу пользу, он может передумать. — Так ты хочешь сказать, что мне следует предложить Розамунде руку? — Разве мы говорим о ваших планах? Мы говорим о шахматной партии, о том, что королю, чтобы выжить, необходимо усилить свои позиции. Кстати, я научил Розамунду играть в шахматы. и она оказалась неожиданно сильным игроком. Это странно, ведь она выросла среди варваров. Что ж, может быть, ты прав? Я? Я ничего не говорил. Я лишь рассуждал о шахматах. Вы сами сделали нужные выводы, как мне кажется, правильные. Пусть так. Но ведь Разамунда прибыла в Равенну в сопровождении какого-то Лангабарда. Как его зовут? Хилмегис. Как тебе удается запоминать эти варварские имена? С ними язык сломаешь. У меня хорошая память, ваша милость. Так вот, этот хилмен ну, неважно, он не может стать препятствием нашим планам. Я же сказал вашей милости. что госпожа Розамунда очень хорошая шахматистка. Думаю, она сама разыграет эту партию. Нам не следует заботиться о второстепенных фигурах. На следующий день после разговора за шахматами советник Экзарха Нарцисс послал своего слугу в дом, где поселилась Розамунда со своими спутниками, чтобы пригласить королеву во дворец-наместника Лонгина. Когда Разамунда пришла, Нарцисс прогуливался в одиночестве среди розовых кустов. — Посмотрите, какие чудесные розы! — проговорил он вместо приветствия. — Какие восхитительные цветки! И какой волшебный запах! — Вы пригласили меня, чтобы поговорить о розах? — И о розах. Нарцисс сорвал распустившийся цветок и протянул его королеве. — И знаете, что интересно? Этот сорт роз чрезвычайно нежен и не пережил бы зиму. Но его привили на дичок, на дикую розу, очень крепкую и жизнестойкую. И вот вам результат. Чудесные розы благоухают в садах дворца, и им не страшны ни холода, ни болезни. Должна признаться, что он никогда не увлекался цветами. Что ж, возможно, у вас еще все впереди. Я всего лишь хотел сказать вам, что полезно соединять крепкие и жизнестойкие корни с утонченной культурой. Полезно скрещивать варварство и цивилизацию. Вот как, кажется, я начинаю понимать вашу мысль. Я всегда считал вас умной женщиной. Правда, мне не нравится слово «варварство», особенно когда его применяют к моим соплеменникам. Что вы? Я никогда не осмелился бы, ведь мы с вами говорим только о розах, не правда ли? О розах? Вы хотите сказать, я хочу сказать, что его милость Экзарх, мой повелитель, овдовел. С этого печального события прошло уже достаточно времени, чтобы подумать о новой супруге. И возможно, Он подумает о том, чтобы сделать вам предложение. Ведь вы тоже овдовели. Правда, не так давно. Но я думаю, что это не играет существенной роли. И союз с вами может быть полезен Равенне и всей Италии. И самому Экзарху. Я же сказал, вы чрезвычайно умная женщина. И вы не можете не понимать. Что такое союз и в ваших собственных интересах? Ваше положение в Равенне крайне двусмысленно, если наследники покойного короля Альбойна захотят вместе. Им сейчас не до меня. Они разбираются между собой и так успешно, что скоро поубивают друг друга. Мне это известно. И я щедро одарила и господина Экзарха, и многих его приближенных, и вас в том числе. — Я помню об этом. Но вы прекрасно знаете, что человеческая память ненадежна. Вчерашний подарок сегодня уже не кажется таким привлекательным. Поэтому союз с экзархом и в ваших интересах. — Вы правы. — Правда, здесь есть одно незначительное препятствие. — Что вы имеете в виду? — Скорее, ничто. — А кого? Я имею в виду вашего спутника, господина Хелмегиса. — Ах, вот вы о чем. Не беспокойтесь, это препятствие я возьму на себя. Честно говоря, он меня саму последнее время раздражает, так что об этом вы можете не думать. — Прекрасно. Я же говорю, вы очень умная женщина. Вечером, когда верная служанка Альдана причесывала Розамунду, то неожиданно сказала. «Ты ведь бываешь на рынке, разговариваешь с купцами и торговцами, у которых покупаешь съестное?» «Да, моя госпожа». «Не могла бы ты спросить, есть ли у них отрава для крыс?» «Для крыс, моя госпожа? Разве здесь есть крысы?» «Есть. Я видела одну сегодня утром. Еще они погрызли мой гребень». Пришлось его выбросить. Я спрошу их, моя госпожа. Думаю, у Филиппа, торговца пряностями, найдется все, что угодно вашей милости. Да, сделай это, и как можно быстрее. Эти крысы ужасно раздражают меня.